После выступления. Да, тут все немного в прострацию впали. Марго посмотрела в свой разделенный на четыре части под нос тарелку, пытаясь хоть на чем-то сконцентрировать свое внимание. Ее огромные зеленые глаза отражали сумбурные потоки мысли. Взгляд метался по столу, ни за что не цепляясь. «Давайте рассуждать логически», — обозначил свою умственную активность Боб. «По сути, нам просто налили информационной воды и отмахнулись парочкой общих фраз». «Ага», — зло согласился Стив. Состояние его было крайне раздраженным, и он с маху скинул со стола свой, а заодно и Джорджа под нос. Поскочил и продолжил, выходя из-за стола. «Из полезной информации...» О нашем положении можно предположить только одно. Это то, что наши сознания выкрали из какого-то мира, где мы все жили, и затем возродили с помощью какой-то процедуры в новых физических телах. Да, но почему тело полностью соответствует тому, какой я себя помню? Дина сделала паз ладонью вдоль своего тела, показывая всем, что она помнит себя именно такой. Может быть, это как-то связано в установках нашего сознания на момент похищения? Игнат, совершенно спокойный, какой-то задумчивый, неожиданно для всех подключился к обсуждению. И все это произошло на неизвестном, как они говорят, мифическом артефакте. Он сделал паузу, «Тут нет никого, кроме нас!» Утвердительно и практически на грани слышимости произнес он заключительную фразу. «Ты хочешь сказать, что физические тела в этом странном месте есть только у присутствующих здесь?» Изума попыталась заглянуть в его глаза, но парень опять уставился в стол. «Наверняка так оно и есть». развивать дискуссию у ребят не было никакого настроения каждый из них погрузился в свои мысли, делая для себя определенные выводы закончив прерванный прием пищи все потихоньку разошлись по своим каютам, войдя в каюту вместо привычной картины природы на голой экране алиша увидела трехмерное изображение довольно обширного комплекса помещений одним из которых являлось Жилая зона с каютами кадетов и общий зал, в котором они только что завтракали и прослушивали речь загадочного лау Гиза. Вся представленная территория являла собой окружность, поделенную на специализированные зоны секторов, причем в центре располагалась основная из них. Каждый такой сектор сопровождала пояснительная надпись, из-за чего ориентироваться можно было достаточно легко. Среди всего разнообразия по назначению выделялись сектора, как поняла девушка, задействованные в будущем учебном процессе. Например, лабиринт или тактический. Особенно крупный был именно лабиринт. Еще из знакомых ей по названиям были тренажерный и испытательный. в шкафу где до этого был обнаружен комбинезон и другие необходимые для более менее нормальной жизни вещи наблюдалось прибавление как и все нормальные девушки Алишаня страдала безразличием к своему внешнему облику поэтому сразу же принялась примерять на себя все обновки по очереди особенно понравился костюм для занятия в тренажерном зале легкий, состоящий из комбинации шорт и топа белого цвета. Он, на ее взгляд, выгодно подчеркивал довольно стройную, но не слишком высокую фигуру. Еще Алиша обратила свое внимание на полное соответствие размера предоставленных ей одеяний. То, что кроме двух голографических личностей в новом месте своего пребывания они никого больше не видели, ее не настораживало. Как и то... Откуда брались вещи в ее каюте? Да и насторожила бы. А что она могла противопоставить? Распсиховаться или впасть в истерику? Вот поэтому девушка реагировала на все как на должное и старалась о негативном не думать вовсе. Время пролетело, незаметно для человека, увлеченного таким важным делом, и наступило время для обеда. Об этом... проинформировал все тот же голый экран, уже более-менее точно представляя расположение и зная большинство правильных названий для помещений, Алиша поспешила в кают-компанию. На месте присутствовал уже большинство кадетов, как всегда группа парней и девушек поделилась на две неравные части. Естественно, вокруг била слоира и Стива с диной. Маленьким островком Среди двух больших компаний была маленькая, состоящая из Игната и Изума. Они тихо сидели за отдельным столиком и обменивались с какими-то фразами, которых остальным просто не было слышно. Алиша, без всякого стеснения, подсела к секретничавшим и... «Внимание!» «Для вашего удобства мы приняли решение считать временные промежутки согласно привычному вам течению. Соответственно, все сопутствующие этому факту названия, термины и визуальные составляющие приведены в соответствие», — прозвучало сообщение. «Приятного вам аппетита, кадеты!» «И действительно, было очень натурально похоже, что сейчас именно обеденное время». На нескольких голоэкранах, находящихся в зоне видимости, наблюдалась картина обычного дня. Солнце почти в зените, да и вообще. Даже освещение в кают-компании было немного ярче, чем утром. Особенно удивляло и радовало одновременно то, что за окном были слышны звуки. — Еле слышно, но были. Хотелось открыть это своеобразное окно и высунуться наружу, чтобы полностью ощутить день в широком понимании этого слова. А еще изменилась манера подачи пищи. Она не возникала ниоткуда, уже расставлена на столах. Теперь за каждой порцией необходимо подойти к своеобразному окну выдачи, над которым голограммой висел счетчик обратного отсчета времени выдачи. Это означало, что время принятия пищи ограничено рамками времени. Еще это грозило опоздавшему оказаться попросту голодным. Кадеты поспешили получить свои порции. На этот момент для получения обеда давалось целых тридцать минут. Первым выскочил из-за стола Стив, но ближе всех к терминалу был Ли. Он спокойно встал. И, развернувшись, сделал два шага и, сразу оказавшись лицом прямо перед терминалом. Естественно, подбежавшего рыжего здоровяка взыграло самолюбие, или он не захотел быть вторым, в любом случае он попытался отодвинуть невысокого, ну, можно сказать, маленького, но довольно хорошо сложенного парнишку от заветного окана с пищей. Толкнув Торсон, стоящего у раздачи Ильи, Стив не успел даже протянуть руки. Стив не успел даже протянуть руки, как ему жестко пришел удар под коленку. Одновременно с этим мягким продольным движением руки Ли завернул его голову так, что ему пришлось поддаться вектору движения этого нового направления, и он начал заваливаться назад. Практически перед самым соприкосновением с полом рука исчезла но Стиву это помогло мало. Бежавшего на подмогу или просто желавшего без очереди получить причитающуюся порцию Джорджа, остановила рука Варвары, которая, совершенно не напрягаясь и не изменяя сидячего положения, ладонью привела во вращательно-поступательное движение бегущего, ударив ему в район между грудью и шеей Джордж. Встретив непреодолимую преграду на пути в районе своей шеи, не смог сразу оценить степень непреодолимости и, приняв за вращение руку Вари, продолжил дальнейший путь в полете, сделав сальто назад. В то же время Дина, рванувшаяся сразу за Стивом и рассчитывающая на то, что он пропустит ее вперед, подоспела к моменту падения онова, сразу вцепившийся в волосы Ли. Четкий удар в солнечное сплетение, пришедший от Яны варе, пресек попытку последней встать со своего места. Боб бросился в драку. Все уже бросились друг на друга. Началась свалка. Да вообще, если кто-нибудь знает такое понятие, как всеобщая драка, то он точно представляет, какая... Необузданная мощь скрывается в этом скромном названии. Не забудьте отправить использованные предметы в приемник отходов. Прозвучало сообщение спустя час. Алиша поначалу ходила между участниками баталий и тихо вздрагивала от увиденных разбитых лиц, сломанные носы, кровоточащие губы, вывихнутые конечности, синяки. Все это подействовало на девушку шокирующе. Она не могла сконцентрироваться, чтобы предоставить кому-нибудь помощь, так как помогать нужно было сразу всем. Кое-как справившись со своим близким к истерике настроением, Алиша принялась помогать всем девушкам, не разделяя их на своих и чужих. Она помогала подняться, остановить кровотечение всем тем, у кого она присутствовала, Несколько раз бегала в душевые, чтобы намочить полотенце, как на зло, сделанное из какого-то сильно адсорбирующего материала. Затем, шатающихся и путающихся, находящихся все еще в состоянии аффекта, она разводила их всех по своим каютам. Странно, но абсолютно все принимали ее помощь и всячески давали понять, что они признательны девушке. Вика... Даже подмигнула ей уже у своей двери шлюза и предложила заходить в гости, посплетничать. Валясь с ног, и от усталости, и от пережитого шока Алиша, как была в своей симпатичной спортивной форме, так и упала, прямо на кровать лицом вниз. Перевернулась на спину и, раскинув руки, прикрыла свои глаза, погружаясь в дремотное состояние. «Еще и вечер скоро, а там ужин. Что нам еще готовит из сюрпризов?» — щепотом произнесла она крайнюю мысль, пришедшую ей в голову. решая очнувшись от сна, не поняла сразу, что в дверь ее каюты стучат, причем все интенсивнее и настойчивее. Протерев глаза кулаками, она поспешила открыть дверь, и увидела на пороге целую делегацию из новоиспеченных кадетов, точнее, будем сказать, из кадеток. Ее глаза округлились до изумленного вида. Здесь был абсолютно весь девичий состав их кадетской группы. — Ну ты даешь, подруга! — Дина протянула ей поднос с едой. — Да, до тебя нам далековато! Лаира сунула три порции чипсов. — От парней! Варя просто хлопнула ее по плечу так, что девушка, слегка присев, приземлилась на свою кровать. А Марго и Яна запрыгнули вслед за ней и примостились рядом. — Ты проходите уже! — хлопая с просонья глазами, проговорила она, уже не имевшая смысла приглашения. Да все и так уже вошли и потихоньку оккупировали единственное место, доступное для всеобщих посиделок. «Ты почему на ужине не была?» — изума забеспокоилась о подруге. «Да что случилось-то?» — наконец не выдержала Алиша, не дав своей фразой поудобнее расположиться визитершам. «О, она не в курсе!» — охнули гости. «Во время ужина нам поведали». что согласно индивидуальной предрасположенности в нашу матрицу сознания были внесены небольшие изменения. У тебя, например, самая редкая и единственная квалификация. — Это какая? Уже на автомате поинтересовалась хозяйка каюты. — Диверсант-ликвидатор и еще какой-то мемоскан, — охотно пояснила Марго. — Полная автономность. — добавила Лаира. — Ты способна в одиночку помножить на ноль около двухсот членов экипажа малого торпедного катера. — И как ты нас всех не поубивала сегодня, а? — Нам сказали, — заметила Вика, — что все квалификационные изменения вступают в силу постепенно. Но твой случай неординарный. Ускорился процесс ввиду чрезвычайно большой нагрузки на мемо-закладку. Что это значит, нам не расшифровали, но дали понять, у тебя сработало все гораздо быстрее предполагаемого срока проявления. — Да угощайтесь уже! — Алиша обратила внимание на чипсы у всех девушек. Те, как будто только ждали команды, сразу принялись уничтожать принесенные ими же пока единственное лакомство. «А еще ты спа...» «Тук-тук-тук!» «Так, быстро в туалетную комнату за голый экран!» Решение пришло молниеносно, и Алиша сама не поняла, как быстро произнесенная ее команда была исполнена остальными девушками. Даже чипсы с собой забрали. На пороге после открытия двери шлюза стояли парни. Все. «Алиш, можно к тебе в гости?» Стив скромно смотрел себе под ноги, в руках он держал поднос с чипсами. — Мы ненадолго, весело и жизнерадостно, хором пояснили свое прибытие Саид и Магомед. — И поесть тебе принесли. Джордж был грациозен, как картинка с глянцевого журнала и представлял собой самого крутого и дорогого официанта или Сомелье. Даже сломанный нос его не смущал. — Тебе ведь на ужине не было, и мы подумали, что ты голодная. Бил сильно покраснев, вместо чипсов подала лишь под нос с вечерней порцией существенной пищи. — Классные шорты! Да-да! Тут девушка осознала маленький нюанс в своем экстерьере. Это полное отсутствие верхней половины какой-нибудь одежды. Она как раз решила переодеться, пока девушки размещались на ее спальном месте. «Ребята, располагайтесь, я на минуточку». Алиша всем своим видом, не показывая смущения или стеснения, грациозно встала, указав рукой, где нужно размещаться гостям, и попросила на минуточку всех отвернуться. Сама подошла к замаскированной за гулокраном двери и пулей, бросившейся в туалетную комнату, где впечаталась в группу затаившихся девушек. От неожиданности и просто от нехватки места в столь маленьком пространстве часть кадетов вывалилась в комнату, а остальные попытались их вернуть назад. Поднялся шум чертыхания и разноголосий девичьих голосов. Парни дисциплинированно смотрели в пустую стену, но их желание вернуться преобладало над желанием выглядеть достойно. В конце концов, интерес к раздающимся возгласам и шумовым эффектам из-за спин переборол, и кадеты вернулись. «Вот это оригинально!» — восхитился увиденным Ли. «Мы тут что, всем коллективом собрались?» «А как вы там поместились-то?» — недоверчиво заглянул он в глубину маленького помещения санузла. Когда первая реакция на неожиданное эффектное появление второй половины общей группы новоиспеченных кадетов прошла, все присутствующие принялись делиться своими впечатлениями друг с другом. Начался голдеж, переходящий в хохот отдельных участников произошедшего приключения. «Внимание! Для претендентов, чей статус социальности достиг максимального уровня популярности среди кадетов, предусмотрено поощрение в виде расширения личной зоны до второго уровня. Поздравляем троих из группы! Ла Лаира, Ла Алиша, Ла Стив, поздравляю вас!» Голос исходил от голой экрана. После чего совершенно фантастическим образом... Рядом с вещевым шкафом образовалась дверь-шлюз. Алиша, как была в одних только шортах, сопровождаемая очень выразительными взглядами мужской присутствующей половины, да и девушки поглядывали на ее спину с некоторым присутствием доброго созерцания, решительно подошла к новой двери и активировала ее открытие. Все ахнули. Замечательно оформленная комната, даже зал, достаточно большого размера, чтобы поместить абсолютно всех, и еще место останется, была шикарно вставлена. Два очень удобных и огромных полукруглых дивана, обращенных друг к другу, разделялись островом полупрозрачного низкого стола. Несколько пар удобных кресел вдоль стен, С небольшими столиками между ними очень симпатично гармонировали с обилием голых кранов, напоминавших собой огромные окна от пола до потолка. Сам вход в это помещение начинался спуском из небольшого количества ступенек. По свободным стенам располагались всевозможные полочки и стеллажи. На некоторых из них уже стояли экзотические растения. Имелся очень маленький мини-бар с аккуратной барной стойкой. В его закромах расположились несколько аппаратов, которые сразу заинтересовали парней. В ходе нескольких экспериментов с переменным успехом освоения была достигнута возможность наградить всех замечательным напитком, который по вкусу напоминал апельсиновый сок. и имел тонизирующие и слегка расслабляющие действия. — Алиша, и это теперь все твое? Марго с разбегу прыгнула, плашмя животом на диван, и, как ребенок, принялась кувыркаться, переворачиваться с живота на спину, хогача и строя рожицы. Выглядело это так озорно и заманчиво, что девичья половина не выдержала искушения, и уже семь обезьянок... Занимались не пойми чем. Маленькие подушечки, в изобилии присутствующие, сразу были использованы не по совсем предписанному предназначению. Парни, недолго думая, присоединились к всеобщему уже теперь веселью. Алиша смотрела на бесноватых товарищей со смешинкой в выражении и периодически отбивала летящие в нее подушки. В общем, спонтанный праздник удался на славу. Покувыркавшись вдоволь и выпустив адреналиновую эйфорию, гости успокоились и с радостными лицами, еще хранившими отпечаток утреннего беспредельного поведения, уселись друг напротив друга на диванах. Видок был еще тот. Все почему-то решили, что хозяйка принадлежит к любительницам стиля топлес. и старались соответствовать, даже те, на ком был надет комбинезон. Верхние части одежды были разбросаны повсюду. Даже на некоторых полках висели чудом зацепившиеся части туалета. — Ладно, господа, — взяла руководство в свои руки Лаира, — давайте понемногу успокоимся. Завтра нам предстоят первые учебные часы. «Может, уже разойдемся и попытаемся выспаться?» «Вот именно попытаемся!» — Саид озвучил общее настроение парней. «Ну, раз надо, так надо!» «А может, еще немного посидим? А?» Яна с вожделением смотрела на прекрасно сложенную фигуру Джорджа. «Да, мы все сегодня отличились!» Если бы Алиша не раскидала нас, как кукол, раскидывает играющий ребенок, еще неизвестно, чем бы закончился наш завтрак. Но она, как вихрь, разметала всех, заметьте, без особых последствий для нас. Разбитые носы и губы не в счет. Вы же слышали, что с нами произойдут некоторые перемены, которые необходимо принимать с особой осторожностью. Представьте себе тугодумы. Что было бы, если еще у кого произошла ранняя активация внесенных изменений? А? Да ладно. Я думаю, нужно переспать с этими мыслями и приготовиться быть максимально осторожными в своих действиях. Это хорошо, что мы нашли общий язык друг с другом. Скажите спасибо, Алише. Она опрокинула на нас таз холодной воды. Извините за сумбур. Поэтому давайте собирайте разбросанное и все по каютам. Вечерами будем собираться у кого-нибудь из нас, которые награждены. Договорились?» Лаиру все слушали очень внимательно, и никто не посмел сказать ничего против. Да, конечно, притягательность противоположных полов была обоюдной, но торжество логики и разума перебороло, заложенные в генах, Стереотипы поведения. Все стали расходиться, тепло прощаясь, с новоявленной хозяйкой и организатором самой классной веселой и пока единственной из вечеринок. Еще и самой желанной вечеринкой топлес, особенно для сильной половины. Хотя, если сравнивать с Варей.